Глава третья. «Му-му-му-му» — гулка и басовита, но шёпотом. «Му-му-му-му» му мягко, укоряюще, тихим голосом. Марина проснулась и прислушалась. В отличие от предыдущей ночи, она сразу поняла, где находится, куда направляется и кто она вообще есть. А ведь это всего лишь вторая её ночь в нормальном сознательном состоянии в новом мире. Как много может уместиться в сутках? Она попала в тело сироты прямо на обряде бракосочетания, получила магическое отравление во время обряда и целую неделю пролежала в коме, ничего не зная о своём попадании. Очнулась, увидела своего мужа и в то же утро была отправлена с глаз долой в дальнее поместье. «Блестяще!» «Если бы настоящая Мариэнна от такого развития событий переживала бы, то Марина, наоборот, на свежую утреннюю голову в оценила все преимущества. Никто не знает эту самую мариенну У неё нет родственников, нет друзей и знакомых. Это раз. Муж отправил её и не наложил никаких ограничений. Значит, она может заниматься любым делом. Это два». Из разговоров Капитера она поняла, что ей положено достойное содержание. Это три. И они путешествуют сейчас, так сказать, на деньги её мужа. Она найдёт, чем себя занять и куда потратить эти средства. Это четыре. Есть, правды и минус. Сын герцога в роли хозяина и должности управляющего. Но пока об этом думать рано. На месте определимся, решила Марина. Никаких сожалений о муже и его замке у неё не было и в помине. Как, впрочем, и обиды на мужа. Он реально был для неё чужим, незнакомым человеком. А то, что их связывало брачное обязательство, да мало ли эффективных браков в мире. Вот именно. Единственное, у Марины осталось неприятное недоумение от встречи с мужем. Надо же, с каким жёстким человеком столкнула её здесь судьба. Повышение тона разговора за дверью спальни заставило ее опять прислушаться к спорящим. «Не бери на себя много, девочка», — предупреждающе прогудел Баска Петера. «У меня указание целителя и салли, беречь госпожу», — не уступала служанка. «Сама подумай. Чем раньше мы выйдем, тем быстрее проскочим старый лес. Его только и можно спокойно проехать при свете солнца. Буди, госпожу, кому говорю». Испуганно пискнула служанка, а Марина подскочила с постели и распахнула дверь, не слишком заботясь о своём внешнем виде. Неизвестно, чего она ожидала, подстёгнутая этим ойканьем, но увиденная картинка опасности не внушала. Рейли стоял в двух шагах от Фиби и держал вытянутой руке у неё перед носом извивающуюся попискивающую мышь. Фиби, как заворожённая, не отводила от неё глаз, и мелко подрагивала, прижав к груди кулачки. «Ну, детский сад, честное слово!» Рассмеялась про себя Марина, но сдержала улыбку и укорила капитана. «Райли, взрослый же мужчина! Опугаете ребёнка! Как не стыдно!» «Зато вы проснулись, госпожа, а нам это и надо было! Пора ехать, леди, иначе могут возникнуть сложности!» «Да поняла уже!» — откликнулась Марина. «Слышала твои объяснения!» фиби приготовь мне одежду. инди Райли, мы сейчас спустимся на завтрак». Райли поклонился и вышел, ловко спрятав мышку в карман куртки, из чего Марина сделала вывод, что этот фокус с мышкой он проделывает не первый раз. Она опять улыбнулась и покачала головой. Капитер Райли теперь выглядел для неё совсем по-другому. Если человек может так подшучивать в зрелом возрасте, то у него ещё молодая душа, и с ним легко договориться», — решила для себя Марина. Фиби опять отвлекла ее от размышлений. Она всплеснула руками и неодобрительно оглядела ее с ног до головы. «Как же вы, госпожа, в одной ночной сорочке, босиком. Хорошо, хоть больше никого не было, а Капитер — серьезный мужчина и никому ничего не скажет». «Конечно, не скажет», — успокоила ее Марина, посмеиваясь в душе над девушкой. Та сорочка, в которой она выскочила в комнату, была длинной рубахой с глухой горловиной на завязках и длинными рукавами. Рубаха эта была, правда, тонкой и украшенной изящной вышивкой, но, по мнению Марины, очень скромной. Видела бы это фиби ночные сорочки земных модниц. Ну да ладно, это не самое важное. Важное сейчас дальнейшее знакомство с миром и обживание в нём. Завтрак в общей столовой гостинице оставил у Марины двоякое впечатление. С одной стороны, здесь всё было чинно, тихо и спокойно. С другой, Марина сразу отметила неторопливость обслуги и поняла беспокойство Капитера. Видимо, кроме Старого Леса, он учитывал и вот такие задержки в пути, поэтому и поторапливал с утра пораньше. Но пышный омлет у неё в тарелке... и огромный сочный кусок бекона у Капитера примирили их с действительностью и заставили отдать должное правильному нормальному завтраку. Выйдя из-за стола, оба спокойно направились к выходу, где на улице их уже ждал отряд в полном составе. Вынужденное путешествие продолжалось пока спокойно. После Селби дорога вначале велась вдоль полей, но вскоре втянулась в невысокие холмы на которых паслись стада коров, овец и даже свиней. Затем дорога сбежала в небольшую долину, и по ее краям сразу выросли могучие раскидистые деревья, кроны которых закрывали собой солнце. С последнего холма было видно, что лес тянется через всю долину до следующей высокой сопки. «Старый лес», — настороженно оповестил Райле, подъехав к окну кареты. «Леди, будьте внимательны и осторожны. Из кареты не выходить. Вас не дадут в обиду. Но вы и сами не оплошайте». Дал напутствие Капитер и умчался к голове их небольшой колонны. Время приближалось к обеду, и Фиби обратилась к корзинкам с едой, так как никаких трактиров вблизи не предполагалось. Но тут у неё в поясном кармане раздался мелодичный звон, и Марина с удивлением увидела... что служанка достает некий артефакт. Она читает сообщение и испуганно смотрит на Марину, не зная, что делать. Практически одновременно с этим в окне кареты показывается голова Райли, и он начинает быстро отдавать приказы. «Леди, следовать строго приказам. В карете рядом с вами теперь постоянно будет один боец. Думаю, парень из замка подойдет лучше всего. Будем поторапливаться. Мы получили предупреждение о нападении». Марина только кивнула, понимая, как мало она может сделать в случае передряги. Поэтому лучше не мешать опытным людям. «Ты тоже получила предупреждение?» – спросила она у девушки. «Да», – односложно ответила та, не вдаваясь в подробности. Это слегка задело Марину. В карете Марина и Фиби устроились вместе, а напротив них разместился жених Фиби с целым арсеналом оружия. коротким арбалетом, слегка изогнутым кинжалом, скорее даже укороченной саблей, и кучей каких-то артефактов, видимо, его назначения, и которые Марина раньше никогда не приняла бы за оружие. Парень был лет на десять старше своей невесты, но для наемника все же молод. Однако, если Райли взял его в отряд, значит, парень был этого достоин, и Марина немного успокоилась, уверенная в надежной защите. По бокам кареты теперь скакали четверо бойцов, подвое с каждой стороны. Одна половина отряда скакала впереди, немного опережая карету, а вторая — сзади, прикрывая тыл. Всего в отряде Марина насчитала 30 человек. Немного. Страшно. Неизвестность страшит всегда, а для неё здесь неизвестность в квадрате. В карете тем временем прибавилось наёмников. На короткой остановке к ним посели еще двое бойцов. Видимо, Райли опасался всерьез. Окно к вознице открыли полностью, а окна дверей, наоборот, закрыли внутренними ставнями. Отряд быстрым аллюром пересекал опасное место. В один из моментов Марина нетерпеливо взялась за ставню, чтобы выглянуть наружу. Но Себастьян, жених Фиби, покачал головой и убрал ее руку со створки окна. «Не стоит, госпожа!» — строго предостерег он. И почти сразу с его словами тревожное ожидание закончилось. Снаружи послышался протяжный свист. Раздался треск поваленного дерева впереди кареты, отрезав ее от передового отряда. И такой же треск сзади. Карета оказалась в тесном отрезке между двумя поваленными стволами. К дверям кареты с двух сторон ринулись люди в темной одежде, Они пытались с ходу открыть двери, но не вышло. Бойцы, что были здесь с девушками, заблокировали двери изнутри. Те четверо, что были снаружи и скакали раньше по бокам кареты, моментально оказались на её крыше с арбалетами в руках. Им надо было всего лишь продержаться до соединения с основными силами отряда. Однако и нападающие понимали, что времени у них мало. Поэтому они просто начали расстреливать карету из арбалетов, горящими дротиками. В ответ полетели дротики обороняющихся и артефакты в виде гранат, которых раньше Марина у бойцов не замечала. Бой разгорался быстро. Сразу в нескольких местах кареты занялось пламя. Едкий дым проник внутрь, и люди вынуждены были сами покинуть своё убежище. Всё это время Марина слышала, как пробиваются к ним люди Райли, слышала команды Капитера, но им нужно было время, которого теперь становилось совсем мало. Нападающие, наоборот, действовали молча и слаженно. Но им это не помогло. Отряд Райли действовал лучше. Защитники Марины не растерялись. Когда дым от возгораний проник внутрь, Себастьян ногой выбил дверь и прямо из кареты начал расстреливать из арбалета нападающих. Затем бросил в них артефакт, который тут же создал плотную дымовую завесу между каретой и нападающими, заставив их немного отступить. Этого хватило, чтобы вывести девушек из горящей кареты, и они, вместе с двумя другими бойцами, успели отбежать под прикрытие мощных ветвей поваленного дерева. «Госпожа, лезьте под ветки, ближе к стволу!» — крикнул один из бойцов. Нападающие тоже видели, куда прячут девушек, и значит, поджигать дерево никто не будет. «Наверняка Марина нужна им живой». Она, не раздумывая, выполнила приказ. «Плевать, что платье теперь будет в грязи и пыли. Главное — выжить и не мешать защитникам». Фиби немедленно последовала за ней. Удивительно. Но девушка не плакала, не кричала, а только молча, трясясь от страха, выполняла указания. Марина же почти не боялась. У неё сейчас было какое-то отстранённое состояние, и она как будто со стороны оценивала действия обеих сторон. Интуитивно она поняла, что бойцам Райли удастся отбиться. «Ага», — радовалась она про себя, — «не на тех напали. Так вам и надо». И действительно, бойцы Капитера действовали слаженно, напористо, жестко. Сразу были видны немалый опыт и выучка. И даже те, всего несколько человек, что находились рядом с девушками, сумели оказать достойное сопротивление. Ни один из нападавших не сумел близко подобраться к девушкам. Но всё же их было здесь больше, и люди Райли могли не выстоять. Так и вышло. Одному из чернокостюмных удалось вплотную подобраться к Марине. Он схватил её за руку и, не церемонясь, резко и сильно потянул её за собой. Но не тут-то было. Несмотря на неудобную одежду... Марина начала сопротивляться, выворачиваясь из захвата и лупя наемника, почему попала подвернувшейся палкой. Тот разозлился и коротким ударом в висок хотел отправить девушку в беспамятство. И опять не тут-то было. эта здешняя мариена была кроткой и тихой. А Марина была еще той не спустехой. И пусть местное физически слабое тело не давало ей возможность ответить достойно на удары, Но земные навыки помогали, и Марина умело отклонялась от ударов. Однако один из них все же вскользь попал ей в голову, но в полудраке Марина не обратила на него внимания. Страх оказаться в руках неизвестных придавал ей силы и заставлял сражаться за свою жизнь. Не достигнув цели, наемник разозлился еще больше. Уже неосторожничая, он попытался взвалить девушку на плечо. Но Марина... Со всего Маха заехала ему носком ботинка между ног и порадовалась про себя, что на ней были именно дорожные ботинки, а не изящные туфельки. А потом, не раздумывая, добавила кулаком в нос, вкладывая в удар всю возможную силу и зная, что именно в этом месте находится куча болевых рецепторов. Короче, время сбежать у неё будет. Холодная ярость переполняла её, вытесняя страхи и опасения. Вот этого наёмник точно не ожидал от девушки. Невольно он вскрикнул и согнулся от резкой боли, закрывая одной рукой нос, из которого хлынула густая юшка, а другой – причинное место между ног. Марина отбежала в сторону и огляделась. Занятая борьбой, она не видела, что Фиби успела полностью забиться под ствол дерева и оттуда следила за боем. Люди Райли уже пробились к карете и вели бой с чернокостюмными. Сам Райли и Себастьян одновременно подскочили к ней и встали по обе стороны от Марины. Она, наконец-то, начала отходить от горячки боя и смогла свободно вздохнуть. Но вместе с адреналином уходила и сила. Марина почувствовала, как дрожат ноги. Неимоверная слабость охватывает тело, и она готова уже сесть на землю прямо там, где стоит. Но нельзя подводить Райли. и Марина изо всех сил продолжается держаться и даже не подавать вида, как ей плохо. «Молодец, госпожа!» — одобрил её действия Райли. «Вы удивительно смелая и стойкая девушка. Молодец!» — ещё раз от души повторил он. Себастьян в это время добавил покорности её похитителю и связал его прочными верёвками. Бой затихал. Погибших у Райли не было, у нападавших погибли несколько человек. Отряд постепенно собирался возле кареты, которую уже затушили и готовили к дальнейшей дороге. Двое подбирали своих раненых. Пленных пока согнали в кучу неподалеку, но большая часть отряда была занята уборкой деревьев с дороги. Где-то были найдены топоры, и теперь могучие деревья кололи на части и растаскивали кусками, освобождая проезд. Марина ловила на себе удивлённые и одобрительные взгляды бойцов. И если раньше мало кто из них обращал внимание на свою подопечную, рассматривая её скорее как ценный груз, который надо просто перевести из одного места в другое, то сейчас они уважительно кивали ей, улыбались и коротко подбадривали. Ясно было, что она произвела неплохое впечатление на этих суровых мужчин. Благодаря болтливости Себастьяна все уже знали об её бойцовских успехах. Но Марина и не стеснялась этих доброжелательных взглядов. В ответ она тоже открыто улыбалась, а на шутки отвечала шутками. Но стоять самостоятельно не могла и опиралась на крепкую руку Себа. Настроение в отряде резко изменилось на товарищеское, дружеское. А Крайли и себо Марина теперь испытывала прямо родственные чувства и огромную благодарность. Дорогу уже почти расчистили, когда из-за поворота показался ещё один отряд. Райли и Себастьян вновь схватились за оружие, но через мгновение опустили его. Судя по знакам на одежде, к ним быстрым намётом приближался отряд из Рокингема. Видно было, что люди торопились. «Помощь подоспела». неоднозначно прокомментировал Райли и пошел навстречу прибывшим. Себастьян остался рядом с Мариной. Теперь оба отряда быстро расчистили дорогу и продолжили путь уже вместе. Лес вокруг затих, шокированный разыгравшейся короткой битвой, и пока не проявлял никаких своих тайных особенностей. А Марина в который раз убедилась в правоте земной поговорки, что из всех живых тварей — люди. «Страшнее всего». Райли торопился, поэтому не стал задерживаться и часть нового отряда отправил обратно вместе с пленными, так как у него не было лишних людей и времени для заботы еще и о пленниках. Зато теперь у Привора будет возможность выяснить, кто нанял этот отряд. Карета вновь тронулась в путь. Отряд Райли по-прежнему следовал впереди нее. Отряд, присланный из замка, поступил под командование Райли и, следуя его указаниям, прикрывал их тыл. Но теперь впереди всего их кортежа на расстоянии полукилометра следовала группа разведки, обязанная предупредить о новых неожиданностях. Марину уложили на широкое сиденье. Фиби и Себастьян разместились на узком. Раненых бойцов устроили на полу кареты. И только сейчас Марина почувствовала, как она устала, как ноет все тело и немилосердно болит голова. Видимо, удар все же был неслабым и частично достиг цели. «Отбились», — с облегчением произнесла Марина, когда карета удалилась от места боя уже достаточно далеко. Эмоционально она уже чувствовала себя гораздо лучше. Даже противная дрожь под коленками почти прошла, благодаря горячему отвару, который ей подсунула Фиби. «Отбились», — согласился с ней Себастьян, который так и остался с ними в карете за старшего. «Как вы его подели на ботинок!» с улыбкой заметил парень. «Мы с Капитером как раз к вам пробиться успели. Так он даже присел от удивления. Никогда не видел такого приема у дам». «Да, собственно, дамы у нас никогда не вступают в бой. это в монастыре так вас научили?» Снова с подначкой поинтересовался Себастьян. «Тренер всегда говорил, что если приходится бить, защищая свою жизнь...» «Бей со всей силой, иначе смысла нет», — неосторожно высказалась Марина и стеклась, понимая свою промашку. «Тренер?» — задаченно переспросил Себастьян. «Это мы такое прозвище придумали нашему конюху при монастыре», — попыталась исправиться Марина. «Тренер, от слова «тренировать», он учил нас защищаться в случае необходимости». «А, старый вояка», — протянул Сеп, принимая объяснение. «Да, он много лет служил в гвардии короля, а семьи у него не было. Вот он и прибился к нам», — на ходу сочиняла Марина чужую историю. «И, кажется, с успехом». Цепь открыто подружески улыбался, глядя на Марину, а Фиби настороженно переводила взгляд с жениха на госпожу, опасаясь, что тот нечаянно оскорбит или обидит ее. А самой Марине стало весело. «Надо же, как удачно земной опыт пригодился». И она тоже открыто и в полный голос рассмеялась. Но тут же стихла и поморщилась от приступа головной боли. «Повезло нам», — сделала вывод Марина, поглаживая больное место. «Было бы их больше, не отбились бы, и помощь не помогла бы». «Повезло, что у нас командиром Торрес», — сразу переместил акценты Себастьян. «Рейли Торрес — лучший капитер Юга. Он, знаете, как своих тренирует. Служить под его началом — честь». «Многие хотят к нему в отряд, да он не всякого берёт», — выпятил Себастьян грудь, показывая, что уж он-то точно не всякий. «Здорово», — согласилась Марина. «Сеп, помоги мне сесть удобнее и дайте мне какую-нибудь тряпку, голову перевязать». «Сейчас, сейчас, госпожа», — засуетилась Фиби. «Скоро будет клифден и там мы сразу же найдём лекаря. Потерпите». Себастьян осторожно усадил её на скамье спиной к борту кареты. и укрыл ей ноги тёплым пледом. Подал Марине фляжку с водой и, глядя, как она держится, вынес суждение. «Всё же вы необычная госпожа. Сдаётся мне, герцог очень пожалеет, что не познакомился с вами поближе». «Сиап!» возмущённо остановила его Фиби. «Извините его, госпожа, он просто не подумал, что говорит». «А я и не в обиде», просто ответила Марина. «Что мы с герцогом едва знакомы, знает весь замок». Это не секрет, но ведь так бывает очень часто в мире. Марина чуть было случайно не добавила в этом и про себя подумала, что нужно следить за речью. «Вы правы, госпожа», — горячо поддержала ее служанка. «Бывает и вовсе. Жених с невестой узнают друг друга лишь на обряде, а вы-то целый месяц до обряда в замке жили. Но говорить об этом Себастьян был не должен. Он всего лишь слуга, и отношение господа не его дело». Сердито закончила девица, и её рыжие кудряшки возмущённо подпрыгнули, а яркие веснушки стали ещё ярче. А Марина подумала, какие умненькие горничные тут воспитываются. Видимо, с молоком матери. «Сеп, а ты не знаешь, что это были за гады? Или это нам пока неизвестно?» Перевела она разговор на другую тему. «Немного известно», — ответил наёмник. «Судя по одежде и татуировкам...» Это члены тайной гильдии наемников. Их нанимают для незаконных дел. Привор сообщил, что их наняла бывшая любовница герцога. А вот почему указу, это пока вопрос. леди Изабелла свою вину отрицает. Привор не знает, пока кому нужна была ваша смерть или кража, госпожа Мариенна. Но денег на это потратили уже много. И яд, и тайная гильдия – очень дорогие удовольствия, позволить себе которые может не каждый. Заключил Себастьян. «Повезло», — решила про себя Марина. «Два покушения, и оба раза мимо». «Ничего себе!» — отвлек ее возмущенный голосок Фиби. «Это Изабелла до сих пор в замке, что ли?» «Нет, она арестована, допрошена и сейчас находится в тюрьме. Герцог будет ее судить после полного расследования. Пока разберутся, пока всех помощников и сообщников выловят». так что из замка никого не выпускают. «Повезло, что мы уже уехали, а то бы тоже сейчас под замком сидели», — согласилась Марина. Все трое переглянулись и невольно рассмеялись. Повезло. Только делиться таким везением не принято. За разговором не заметили, как выехали из леса, и на горизонте показался город у подножия высокой сопки. Домики взбирались вверх по пологому склону, И, казалось, город пытается покрыть сопку шапками своих крыш. Карета въехала на небольшую площадь и остановилась перед зданием ратуши. торас скрылся в здании совета. Ему предстоял разговор с привором или с герцогом по артефакту связи и обстоятельный доклад о нападении. А Себастьян с девушками направился к зданию гостиницы на другом конце площади. Оба отряда потянулись за ними. Всем уже хотелось отдохнуть и привести себя в порядок. Как объяснил перед этим Капитер, второй отряд будет следовать вместе с ним до Фрейфорда. В гостинице Себастьян первым делом вызвал лекаря для Марины и для раненых. Затем заказал номера Марине и Капитеру, две общих комнаты для бойцов отрядов, заказал всем еды и только после этого проводил Марину в ее комнату. Ответственный парень. и достойный помощник Райли, сделала вывод Марина. Вскоре появился лекарь, обследовал Марину и назначил какие-то микстуры. Она уже поняла, что лечение здесь не таблеточное и не инъекционное, а травяное и минеральное. И, кстати, очень эффективное, испытано на себе. Поэтому Марина, не сопротивляясь, выпила оба зелья, которые ей предложили. Фиби убежала к местному травнику, адрес которого ей дал портье, чтобы заказать следующие порции. А лекарь отправился к раненым. К Марине же подсел Райли и сообщил. «Нам надо поговорить, госпожа, пока нас никто не слышит». «Говори», — согласилась Марина. «Леди мариена предупреждение, которое мне отправил привор замка, было не единственным. Салли отправила Фибе своё сообщение, в котором просила приглядеть за вами». Чем-то вы понравились старшей горничной. Но Салли не знает, что Фиби работает на Дворецкого и на Привора, который сам мне об этом сообщил. А Дворецкий и Привор работают на Герцога. Поэтому хочу предупредить вас, госпожа, не доверяйте до конца Фиби и при ней ничего не обсуждайте. Она хорошая девочка, но она служит хозяину и против его воли пойти не сможет. Просто имейте это в виду». Марина озадачилась. Ей понравилось фиби, но то, что она услышала сейчас, было неприятно. Зато к Салли, наоборот, возникло чувство благодарности. «Я помню Салли. Она заботилась обо мне в замке, особенно после покушения. Спасибо, Райли. А почему ты мне помогаешь?» «Потому что нахожу несправедливым отправку молодой жены, да ещё и после покушения, в дальнее поместье». И после второго покушения вас не возвращают в замок. Наоборот, привор потребовал быстрее доставить вас на место. Поэтому мы выезжаем завтра с утра, и к вечеру будем уже во Фрейфорде. Я, безусловно, выполню приказ, но считаю его несправедливым и необдуманным». Непримиримо закончил Райли. Марина задумчиво посмотрела на Капитера, не решаясь пока спрашивать откровенно. Но Райли сам заметил ее колебания. и предложил. «Спрашивайте, госпожа!» «Райли, а что ждёт меня во Фрейфорде? Не лучше ли мне изменить маршрут следования?» С надеждой взглянула она в лицо наёмника. «Так всегда бывает. С кем пережил серьёзную передрягу и убедился в надёжности человека, тому начинаешь доверять безоговорочно». «Вот какие мысли у вас, госпожа!» непонятно отозвался наёмник. «Ну что ж, я отвечу». Это не тайна, и лучше вам понимать, с чем вы столкнетесь в поместье. Марвину Риверсу, наследнику герцога, 20 лет, скоро совершеннолетие. Поместье Фрейфорд принадлежит ему по брачному договору матери и отойдет к нему после совершеннолетия по закону окончательно. Оно было при его матери. Марвин переехал туда два года назад после ссоры с отцом из-за Изабеллы. Тогда любовница начала открыто демонстрировать хозяйские замашки, распоряжаясь в замке прислугой. Дошло до того, что она попыталась организовать прием, как хозяйка. Это было последней каплей. Марвин рассудил, что такое положение Изабеллы в замке оскорбляет память его матери, и предъявил отцу ультиматум. Но герцог – упертый мужчина, велел сыну не лезть не в свои дела. Марвин обиделся. и с тех пор живет во Фрейфорде, бывая в замке отца изредка. И только по делу. Гораздо чаще он бывает во дворце у короля Эдварда, дальнего родственника Риверсов, так как дружен с детства с принцем Алексом. Принц старше Марвина, но Марвин серьезнее и основательнее. Может, поэтому и сошлись. Хозяйкой во Фрейфорде вы не будете, и наследник вряд ли встретит вас приветливо. Он очень трепетно относится к памяти матери, Что касается изменения маршрута, он испытующе посмотрел на Марину и продолжил. «В нашем королевстве есть разводы. Правда, очень редко и по серьезным поводам. Вряд ли вам в монастыре об этом говорили. Но знаете жрецы храма предвечный могут расторгнуть брак, если он не консумирован в течение года. Или если в течение трех лет нет детей, и кто-то из супругов желает расстаться». «Я бы вам посоветовал госпожа все же приехать во Фрейфорд и освоиться вначале со своим положением и правами. Вы не хозяйка там, но вы законная жена герцога. Открыто обижать вас не будут. А потом видно будет, что делать. Для самостоятельной жизни вам нужны деньги и добрая репутация. Не торопись, девочка». Совсем уж по-доброму закончил наемник. Сам не зная того, Райли ответил на многие вопросы Марины. Она и сама рассчитывала вначале оглядеться и освоиться в мире, а потом уж бежать куда-нибудь, потому что бежать сейчас, ничего не зная о мире, глупо. Так что Райли прав. Ей нужны деньги и положение. А для этого надо постараться. А еще она хотела быть уверенной, что к ним будет ее преследовать и после развода дастся жить спокойно. С другой стороны, Появилась одна загвоздка. Марина не знала, девственна ли она. Ведь она попала в тело девушки уже на обряде. А кто знает, что там было до этого. Девица находилась в замке целый месяц. А герцог — видный мужчина и вполне мог увлечь девушку. Правда, думать о герцоге так плохо Марине не хотелось. Она по-прежнему оставалась неисправимым романтиком. Короче, сейчас ей нужно было срочно найти лекаря и получить знания по этому вопросу. Ничего не меняется. Марина по-прежнему, приняв решение, сразу начинала действовать, чтобы получить результат. Всё и сразу. Такой характер. «Райли, а лекарь, который меня осматривал, уже ушёл? Можно его пригласить? И, кстати, чем отличается целитель от лекаря?» «Лекарь ещё здесь». У парней серьёзные ранения и ожоги. Целитель – это маг, закончивший академию. А лекарь – обычно травник, имеющий за плечами лишь школу. Они различаются уровнем имеющейся магии. Но встречаются лекари, которые не уступят известным целителям. «А вы хотите…» – засмущался взрослый мужчина. «Я хочу убедиться, что смогу требовать развода через год. И поэтому хочу знать…» «Может ли лекарь выдать такой документ?» Не стало ничего скрывать и стесняться Марина. «После отравления я не помню многие моменты своей жизни, так что лучше быть твёрдо уверенной». «Вы не по годам умная и решительная девушка», одобрительно заметил наёмник. «Не такая уж я и молодая», — ответила Марина. «Мне всё же 25 лет. Герцог выбирал специально нищую, благородную старую деву». А попалась тридцатилетняя летняя иномерянка. Продолжила про себя Марина. «Райли, ещё один вопрос». Остановила она наёмника, уже взявшегося за ручку двери. «Вы останетесь со мной во Фрейфорде?» «Наш контракт с герцогом закончится, как только я доставлю вас в усадьбу. Но если вы вновь наймёте нас, то мы сможем остаться». Ответил Райли и вышел. «Чёрт! А сколько же стоит такой отряд?» «Лучший отряд наёмников». — воскликнула про себя Марина. Дверь стукнула, и Марина отвлеклась от мыслей об отряде. Вернулась Фибе и принесла готовые зелья. Марина и рада была бы встретить её по-прежнему тёплой улыбкой. Но не получилось. Знание о том, что служанка стучит на неё при вору, охладило её отношение к девице. — Госпожа, вот ваше зелье. Хватит на два дня полностью, — даже если мы задержимся в пути. «Спасибо, Фибе. Мне больше ничего не надо. Но когда подойдёт лекарь, предупреди меня». Марина ушла в спальню. Однако сидеть без дела она никогда не любила. Вспомнив свои мучения с платьем в дороге, Марина выбрала из своего гардероба платье с самой плотной юбкой и весь вечер перешивала её в юбку штаны. Конечно, вручную. Может, здесь и были какие-то швейные машины или артефакты. Но Марине о них пока ничего не было известно. Ну да не беда. Почти любая российская девушка способна была вдеть нитку в иголку. И Марина не исключение. Так что к ночи юбка и штаны была готова. О том, что тут могут такое и не носить, Марина подумала лишь мельком. Специально демонстрировать свою новую одежду она не собиралась, а внешне заметить изменения было сложно. Широкие брючины складывались в юбку. Юбку пришлось шить с перерывом. Пришёл лекарь, и Марина вышла к нему со своей просьбой, естественно, отослав перед этим фиби Лекарь, если и удивился, то вида не подал. «Я понял, госпожа», — отреагировал он на её просьбу. «Это несложно проверить и удостоверить. Ложитесь». И он кивнул на диван в гостиной. «Что? И раздеваться не надо?» — удивлённо спросила Марина. «Зачем?» также удивлённо ответил лекарь. «Я сделаю сканирование ваших женских органов, запишу на кристалл и отдам вам. Там отражается время и место проведения сканирования. Это и есть ваш документ, госпожа». «Спасибо», — сканвуженно ответила Марина. «В монастыре нам таких тонкостей не объясняли», — оправдалась она и уже спокойно улеглась на диван. Лекарь поводил по ней рукой с зажатым в ней кристаллом, посмотрел не только низ живота, но и голову, и удовлетворенно кивнув, заключил. «Вы очень сильная госпожа. Сотрясение почти прошло. Внутренние органы здоровы, но организм в целом нуждается в дополнительном питании и физических нагрузках». «И да, госпожа, вы девственны. Но консумация брака желательно как можно скорее. По возрасту вы давно созрели для материнства». «Спасибо, мэтр». «Я обязательно учту ваши пожелания и советы». Ликарь ушёл, получив от Райли вознаграждение. А Марина не удержалась и язвительно ответила на вопросительный взгляд наёмника. «Кушать посоветовал больше. Интренироваться». «Правильный совет». Не остался в долгу Капитер. «Вот во Фрейфорде этим и займётесь». «Марвин, вечером здесь будет жена твоего отца. Что будешь делать?» Не наступай на больную мозоль, Соня. Ничего не буду делать. Вначале посмотрю, что это за человек и почему отец отправил ее сюда. Говорят, он нашел ее в каком-то монастыре. И она сирота. Если не будет мешать и требовать лишнего, пусть живет. Поселю ее в отдельном флигеле. Марвин, она же жена твоего отца. Твоя мачеха. Какой флигель? Она может обидеться. И герцог будет недоволен. Сделала круглые глаза Соня, но внутренне радуясь такому решению друга. «Она жена в его замке, а здесь она моя гостья. Пусть довольствуется тем, что предложено. И вообще, Соня, ты хоть и моя названная сестра, но не лезь в мои дела. Целее будешь. Сама знаешь, как не любит отец ставленников деда. Он хотя и любил мать, уважал ее, но родственников с ее стороны терпеть не мог. Давай дождемся моего совершеннолетия». А после того, как Фрейфорд полностью перейдёт в моё владение, мы вернём сюда твоего отца. Не зря же он хранил это приданное матушке столько лет. А потом сможем жить, не оглядываясь на Рокингем. Жаль, что матушка не дожила до этого момента. Она хотела вернуться во Фрейфорд. они здесь очень ждали свою единственную законную хозяйку. «Зато ты здесь с детства бывал очень часто и жил подолгу. Ты же законный хозяин этих мест». «Да». Я любил и люблю Фрейфорд, и меня совсем не манит свет Рокингема. Я рада, Марвин. Девушка положила руку на плечо друга. Соня и сама любила это поместье, бывшие графские земли, отошедшие дочери графа в качестве приданого. Соня здесь жила всегда, родилась, выросла, помогала отцу в управлении поместьем, а матушке в управлении прислугой. Отец был здесь управляющим и до передачи поместья герцогу. Остался им и после. Но со смертью хозяйки отношение герцога к людям графа изменилось. Герцог хотел видеть в поместье только своих людей. Однако подобрать постоянного управляющего сюда до сих пор не смог. Теперь же и вовсе делать этого не собирался, надеясь, что сыну надоест глушь, и он сам захочет вернуться в Рокингем. а тогда уже и управляющего грамотного можно будет подыскать. Так два года назад он откровенно сыну и высказался, предупредив заодно, что помогать ему не будет. Сумел уехать, мол, сумей жить самостоятельно. Вот тогда Соня и вернулась во Фрейфорд для помощи Марвину. Если молодая девушка поступала на службу, то ей вполне было допустимо обходиться без компаньонки или любого другого сопровождения. А Марвин принял её экономкой. но ну, это официальная версия. На самом деле, она очень надеялась на близкие отношения с другом детства. Но пока ничего не получалось. Марвин как будто не замечал её влюблённых взглядов и не понимал намёков. А с приездом мачехи Марвина, думала Соня, станет ещё сложнее. Тем более, что у Марвина где-то во дворце короля уже была сговорённая невеста. Помолвки, правда, ещё не было, её отложили до совершеннолетия Марвина. «Скоро уже», — с горечью подумала Соня, с тоской глядя на любимого друга, который расположился за своим столом в кабинете. Марвин же в этот момент был занят накладами старосты с деревень, своего лесничего, и на Соню, которая устроилась в углу его кабинета, внимания не обращал. Он привык, что она частенько так сидела с ним, занимаясь потихоньку своими делами. Старосты жаловались на неурожай и просили снизить налоги, а некоторые просили даже помощи. Лесничий жаловался на участившиеся браконьерские порубки леса и браконьерские охоты, на участившиеся переходы границы с кланом оборотней по лесным тропам. Хотя Марвин не запрещал местным жителям пользоваться дарами леса, Но он и не позволял варварски относиться к нему. И жалобы лесничего разозлили молодого хозяина. Марвин принял решение проверить положение дел на местности и запланировал скорую поездку по округе. Заодно и проветрится, а то засиделся во Фрейфорде. «Капитера гарнизона ко мне!» — крикнул он своему секретарю Эйрону Гартеру. «Ты что-то задумал?» — поинтересовалась Соня. «Да». Надо сделать объезд владений. Слишком много жалоб. Слишком много проблем откуда-то появилось. Проверю сам. И когда? Дня через два-три. Капитеру надо подготовиться. Амуниция, продовольствие, лекарь. Мне тоже надо приготовить деньги. Придется съездить в банк, в Клифден. Опасно, Марвин, заметила Соня. На моих землях? Мне? Недоуменно поднял брови Марвин. Вопрос остался без ответа, да Марвин и не нуждался в нём. Оба вновь занялись делами, и в кабинете установилась рабочая тишина. «Остин, докладывай!» Герцог откинулся на спинку стула и приготовился слушать. В кабинете кроме них не было никого, но герцог накинул ещё полог тишины. Однако такие предупредительные меры в собственном замке ему страшно не нравились. Он вообще был поражен и угнетен вскрывшимися в ходе следствия предательствами. Как легко его слуги, работающие в замке по многу лет, начинали продавать личную информацию. И дело было не в высокой оплате, хотя и в ней тоже. Дело скорее было в ошибках подбора персонала. Не тех людей набирали, не так инструктировали по работе. Сами виноваты. Хозяин, привор, старший дворецкий. Ни с кого герцог вины не снимал. С себя тем более. А тут еще и повторное покушение на Мариенну, случившееся в дороге. И только благодаря выучке отряда тория удалось избежать похищения жены. Так что герцогу было о чем подумать. «Дело казалось непростым, Итан», — начал привор замка. Нападение произошло в Старом лесу. Черные наемники постарались отбить Мариенну, но безуспешно. Кстати, девица сама сражалась не хуже настоящего бойца, и благодаря ее смелости и мужеству удалось скрутить их командира. «Я начинаю сомневаться в наших сведениях о твоей жене, итон Осторожно заметил привор и продолжил. Вначале все говорили о том, что затеяла покушение Изабелла, так как она сама нанимала отряд и созналась в этом. Но полный допрос на Шаре показал, что она только выполняла чужой заказ. «Да и согласись, Изабелле совсем незачем было воевать с твоей женой. Она прекрасно понимала, что ты никогда на ней не женишься, и ее устраивала роль вечной любовницы. Убийство же она не планировала. Ей внушили это. Нам нужно ментальное сканирование и разрешение короля на это. Нужно точно знать, кто сделал ей ментальное внушение, которое запрещено на территории королевства, тем более по отношению к ним магам И еще». Пленники, которых нам отправил Райли, тоже находятся под защитным блоком. Любой вопрос по поводу найма на эту акцию вызывает у них судороги и блокирование речи. Не говорить, не писать они не могут, поэтому мы не можем получить нужных нам сведений. Требую мага, Итан». «Дядя мне назло откажет в этой просьбе», раздраженно заметил герцог. «Мой брак ему как кость в горле. Если бы Мариена погибла...» Он, наверное, был бы только рад. Попробуем пока обойтись без его помощи. Надо выяснить, где и с кем встречалась Изабелла в последний месяц. Мы предполагаем, что заказчиком был первый советник. Но мы не знаем конкретных исполнителей. Сам советник не менталист и не маг. И без его связи с исполнителями мы не докажем его вину. Ищи улики, Остин. Ищи связь наемников с советником, с магами. Предупреди, Ковин, пусть тоже озадачится. Магов у нас не так много. Магов-менталистов можно по пальцам пересчитать. Так что все нити сходятся в столице. Я уезжаю и начну работать там, а ты полностью проверь округу. Слушаюсь, милорд, ответил привор. А что делать с женщиной? Пока пусть посидит в камере. Найдем улики, докажем вину, и я ее накажу по закону. Без сожаления и даже равнодушно ответил герцог. Остин вышел, а герцог вернулся к своему занятию. На столе у него лежала карта, и он внимательно изучал границы поместья Фрейфорд. И его агенты, и сын Марвин докладывали все чаще о нарушениях границы в этом районе. Оборотни обнаглели, и герцог задумал перекрыть их тайные тропы. Тем более, что происходило это на его собственных землях. А в этом случае всё, что будет перехвачено у контрабандистов, делится пополам между казной королевства и казной владельца земель. Заодно ему вспомнилась и изгнанная жена. Но как-то смутно. Даже напрягая память, Итан не смог описать подробно, как выглядит Мариэнна. Да откуда он её мог помнить? если до обряда они виделись от силы четыре-пять раз, а после обряда — всего один, когда он отправил ее во Фрейфорд. Но грызения совести заставили его признать, что два покушения — это очень много для нищей сиротки. И оба покушения совсем не красят его, как главу безопасности. Покушались-то на его жену, а он не смог предотвратить эти безобразия. Ладно, хоть эта несчастная осталась жива, и вся его авантюра с женитьбой не пропала даром. Оправданием ему служило лишь то, что оба преступления были спонтанными, заранее не готовились, и, значит, знать о них заранее тоже никто не мог. Отсюда и предотвратить их было невозможно. Но гневный взгляд сиротки из-под пушистых ресниц почему-то никак не хотел покидать его сознание. Надо же, лица не помнит, но этот взгляд засел в памяти. И где-то там, на задворках сознания, зрел вопрос. Почему тихая послушница ведет себя не так, как полагается? Почему герцог постоянно натыкается на необычное поведение девушки? Еще и участие в драке, вспомнил он донесение. Но все эти сомнения и вопросы только еще зарождались в глубине его сознания. Не осознавались им самим и не влияли на решение герцога, а лишь вызывали внутреннее беспокойство. Усилием воли герцог все же заставил себя переключиться на другие дела и отвлечься от мыслей о жене. Как бы странно та себя не вела, она ему была не нужна.